Шутов Ольга представляла себе в основном по классическим фильмам-сказкам, в дурацких облегающих костюмчиках наподобие колготок и в колпаках с бубенчиками. Но этот на сказочного шута совершенно не походил, прежде всего потому что был в штатском, так сказать. Во всяком случае, похоже, здесь так и одевались. Узкие штаны, заправленные в сапожки, короткий камзол, как у того ушастого принца, кружевной воротник распахнут такая элегантная небрежностью, зеленый берет с нарядной пряжкой брошен на стол. А за столом сидит хозяин берета, смотрит с любопытством, чуть склонив голову набок и улыбается. «Привет!» Меня зовут Жак. Я буду учить тебя читать и писать. Расскажу тебе популярно, что это за мир и как в нем живут, ну и прочую фигню вроде этикета и местных дурацких обычаев. У него удивительная улыбка. Он улыбается всем лицом сразу. Улыбаются круглые щеки с очаровательными ямочками, добрые круглые глаза, не то карие, не то зеленые, подвижные темные брови, даже кажется взирошенный каштановый чубчик и тот улыбается. И сразу хочется улыбаться в ответ. Разумеется, Ольга не удержалась и тоже расплылась в улыбке. «Привет! А что, они правда такие дурацкие?» «Обычаи? О, сама увидишь. А начнем мы, пожалуй, с того, как этот мир устроен. Азиль вот с нами посидит и поправит меня, если что не так, а то география — мое слабое место. Я ее в школе очень плохо учил, у меня были другие, менее достойные увлечения. А она много путешествовала. Да и Элмар тоже бывал везде, где только можно. И где нельзя, пожалуй, тоже, но это уже не относится к географии. Наверное, я тебе расскажу в общих чертах, а подробнее пусть он сам когда вернется». Итак, этот континент, на котором мы находимся, примерно соответствует Евразии в твоем мире. Примерно потому, что он не очень похож на нее очертаниями. Вот, можешь посмотреть, это так называемый атлас мира. Ну, сама понимаешь, какой это атлас мира, когда на нем западного полушария вообще нет. И никакой хрен не знает, есть тут вообще Америка или ее нет. Не открыли еще. Видишь ли, пересечь океан пока никому не удавалось, в нем такое водится... Откуда я про нее знаю? Как откуда? Я же с переселенцами занимаюсь, они мне тоже о своем мире рассказывают, не только я им. Вот господин Хабарт, к примеру, американец. Это тот, который большая сволочь, вспомнила Ольга. Кажется, Элмор именно так о нем и отзывался. Можешь доверять Элмору в этом вопросе. Сволочь такая, что я о нем и говорить не хочу. Итак, это Ортон». «Довольно большая по площади страна, одно из самых старых королевств в мире, можно сказать, колыбель цивилизации. Кстати, ортонский язык считается международным языком дипломатии и политики, и его знают многие иностранцы. Вот тут, к югу, Мистралия. Там сейчас такой бардак, что на ну его нафиг». «А что там?» — уточнила Ольга, пытаясь не пялиться на симпатичного шута и сосредоточиться на географии, а не думать о его непонятного цвета глазах. «Ну, ты Сталина и Гитлера помнишь?» — Что ты, родилась позже. Хотя по истории, конечно, изучала. Ты имеешь в виду там диктатура? — А, ты позже родилась. Ну, Латинскую Америку, помнишь? По-моему, в ваше время там тоже было полное безобразие. — Да, диктатура и не первая. Там уже 20 лет переворот за переворотом, и сейчас опять в зеленых горах окопались партизаны, так что продолжение следует. Партизаной развеселилась Ольга, тут же представив себе бородатых дядек в ватниках и ушанках с красной ленточкой, с автоматами на наперев... перевес. А я думала, то средние века. А что, в средних веках не бывает партизан? Или они тогда иначе назывались? И что я такого смешного сказал? Нет, я, конечно, шут и все такое, но сейчас я серьезно. Ольга не удержалась и призналась про дядек в ушанках, чего Жак тоже расхохотался. Он потрясающе смеялся, искренне, заливисто и до невозможности заразительно. — Ну, у тебя и воображение, — простонал он, — дядьки в ушанках, — надо будет королю рассказать обхохочется. В Мистралии субтропический климат, так что сделай поправку в костюмах и замени автоматы на арбалеты и мечи. Хотя, насколько я знаю, в последнее время в Мистралии, как и везде, появилось огнестрельное оружие. Переселенцы завезли, не иначе. А какое заинтересовалась Ольга? Типа гладкоствольных ружей или тех пистолетов, что сдуло, заряжаются, как у мушкетеров? оружие пока не наблюдалось, а пистолеты вполне цивильные, типа кольтов, ну, как у ковбоев, с барабанами. А, так тогда это не пистолеты, а револьверы, поправила Ольга. А в чем разница? — удивленно захлопал глазами ее учитель. Ольга тут же пожалела, что выпендрилась и напрягла память, вспоминая, что она вообще знает об огнестрельном оружии. «По-моему, в барабане», — сказала наконец она. Точно она не была уверена, но подумала, что для местных и так прокатит, все равно они и того не знают. Револьвер — это с барабаном, а пистолет у него обойма в рукоятке, или как-то так. «А, ну это фигня», — успокоился Жак. «Здесь пока нет таких, что с обоймой, поэтому все называют пистолетами». «Да не в названии дело. И вообще, ну его нафиг это оружие. Неинтересно. Поехали дальше». Чуть западнее, на полуострове Эгина. Я там не был, но, говорят, там здорово. Тепло, оливки растут, виноград, прочие дары юга. Опять же море. На востоке Галдиана. Эта страна молодая, всего 150 лет назад была вассалом Ортонской короны. Но как-то один король лоховатый попался, упустил. Ребята завоевали независимость, и сейчас там буржуазная республика. Не сказал бы, что особо приличная, но все же такого бардака, как в Мистрале, нет». Голдианский язык международной торговли, и всякий уважающий себя купец знает его хоть немного. Восточнее Галдиана лежит Белая пустыня, там живут бедуины и есть несколько небольших эмиратов, но они все маленькие и несерьезные. Севернее — Голланд, еще севернее — Поморье, чуть дальше к северо-востоку — лондра Вот и все крупные королевства, мелкие удельные княжества не заслуживают внимания, да и не знаю я их все. Вот тут еще на востоке Хинская империя, но они живут обособленно, отгородившись от прочих стран большим хинским хребтом. Классно, даже стену строить не пришлось, как бедным китайцам. «А вот это все?» — спросила Ольга, указывая на совершенно голый кусок западнее Ортона и Эгины. «А на западе?» «А ничего там нет. Там варвары живут. Разные бывают...» Бывает ничего, как наш принц Бастарт, правда душка, а бывает полные монголо татары Собственно, из-за них в основном мы и держим армию. Обстановка на континенте довольно мирная, друг с другом страны не воюют, разве что по мелочи, так, локальные конфликты. Наш король вообще считает, что война это одно разорение. А вот его дед, великий кендер-завоеватель, придерживался диаметрально противоположного мнения. За время своего правления оттяпал кусок галдианы, подмял с десяток удельных княжеств и очень облизывался на побережье, но не успел, состарился. Так о чем я? А, о варварах. Они имеют дурную привычку периодически учинять набеги, когда им скучно становится или жрачка кончается. Хотя некоторые начинают потихоньку приобщаться к цивилизации. Вот, к примеру, одно крупное матриархальное племя обосновалось чуть к северо-западу от нас и перешло на оседлый образ жизни. Даже город начали строить. Их вождь объявила себя королевой, но прочие королевства считают, что это она поторопилась и высокомерно воротит нос от новых соседей. Дескать, не доросли еще по уровню развития. «Только наш король относится к ним со всей душой. Даже военный союз заключил. То ли приветствует само стремление к развитию, то ли рад, что между нами и варварами образовался некий буфер, то ли просто королева это ему нравится». «А она ему нравится?» — поинтересовалась Ольга. «Ей, в общем-то, было все равно, что там у этих королей между собой, но просто хотелось как-то больше узнать о том короле, с которым ей, не дай бог, придется общаться. Ну, раз он чуть не женился, значит, нравится». «А чего же не женился?» Да вот задача, она страдает неизлечимым бесплодием, а ему наследники нужны. Так что ограничились военным союзом, и даже не переспали ни разу растяпы. Ну ладно, не будем перемывать косточки его величества, продолжим. Вот этого вопреки твоим догадкам, вовсе не Африка. То есть этот материк на юге совсем не похож на вашу Африку. Климат примерно тот же, но люди там не обитают. Там, как ни странно, сохранились динозавры. И еще там живут драконы, единственные разумные обитатели в тех местах. А они разумные? Не дурнее нас. Но я о них знаю очень мало, да и вообще люди о них мало знают. Они не особенно с нами общаются. У них какие-то непостижимые для нас свои понятия, по которым они решают, с кем общаться, а с кем не надо. Есть в мире специалисты по драконам, но это исключительно магии и их очень мало. А почему только маги? Ну, хотя бы потому, что в гости к драконам можно попасть только телепортом. Представь себе переться пешком через эту Африку, заросшую непроходимыми джунглями, полными хищных ящеров, а потом еще в горы лезть. Туда даже герои не суются, а то бы их там скоренько скушали голодные динозаврики. «Послушай, Жак, а этот вот дракон, что у вас живет, чего ему дома не сиделось? Или они все такие?» Фиг их знает, какие они. Но обычно у нас оседают всякие изгои и отчепенцы, которые рассорились со своими, или которых за какие-нибудь нарушения закона выперли пинками из родного драконьего общества. Само собой, раз они дома вели себя как засранцы, то тут не становятся лучше, и начинают всячески гадить близлежащим людям. По-разному случается. Бывает, как наш терроризируют все королевство и вымогают дань. А бывает попроще, так помелочи либо хулиганят, либо едят все, что не успело спрятаться. Но надо же что-то жрать, вот это таскают то скота, то и людей, им пофигу. Вот в таких случаях, когда заводится где-нибудь этакое стихийное бедствие, приходят доблестные герои, вроде нашего Элмара, и делают злобные рептилии сикир башка. Или наоборот, как получится, от квалификации зависит. «А как же это у Элмара наоборот получилось?» — спросила Ольга, вспомнив рассказ о последнем подвиге Элмара и мигом опечалившись по этому поводу. «Квалификации не хватило или случайность?» «Не знаю», — пожал плечами Шут, тоже сразу прекратив улыбаться. «Элмар никогда об этом не распространялся. А ты откуда уже знаешь? Азиль рассказала?» «Жак», — жалобно всплеснула руками Азиль, — «разве это тайна, которую нельзя рассказывать? Опять я сказала что-то лишнее». — Да не тайна, а ты разве сама не понимаешь? Элмар сам не любит об этом вспоминать. И ему будет очень неприятно узнать, что ты в первый же день знакомства рассказываешь направо и налево. — Я не хотела, — искренне расстроилась нимфа. — Он теперь обидится? — Могу по этому поводу посоветовать одно. Не говори ему, что ты рассказала. И ты, Ольга, сделай вид, что не знаешь. А то он, конечно, не обидится, но расстроится и будет переживать. Кстати, что он сам тебе рассказывал? Ольга добросовестно вспомнила и изложила содержание ночной беседы с Элмаром, не упустив и количество пустых бутылок, скопившихся к утру, от же Жак снова повеселел. Вот так додумался его величество поручить Элмару переселенцев. Этого и следовало ожидать. Что же он еще мог придумать? Само собой, первым делом напиться. И вот это он после такой ночки отправился в поход, бедняга? Ой, сочувствую. Небось опять, как всегда, навел переполох по всему дому, а с тобой и попрощаться забыл. Он вообще забыл, кто я такая, засмеялась Ольга, вспомнив утреннюю встречу в коридоре. Представь себе, подхватила Азиль, увидел ее и даже не вспомнил, что она здесь делает. Говорит, что стоишь, иди делом займись. Наверное, за служанку принял. А Ольга тоже растерялась и не догадалась ему напомнить. А чего это ты так растерялась, хихикнул Жак. Тоже с Бадуна не сориентировалась? Ага, сориентируешься тут. Выходишь с просонов в коридор, а там этакий здоровенный голый мужик. «А что, голый был?» — откровенно заржал королевский шут. «Ну, считай, тебе повезло, фиг бы ты его еще когда увидела во всей красе. Но что с ним будет, когда он вспомнит о королевском воспитании, и о том, что недостойно это и не подобает? Ты хоть не рассказывай никому, то, если эта история до метра дойдет, бедному Элмору, кроме жестоких угрызений совести, предстоит еще грандиозное нравоучение часа на полтора-два». Кстати, о часах. Исчисление времени здесь примерно такое же, как в твоем мире, поскольку астрономически это, собственно говоря, та же Земля, и у нее тот же период вращения, и та же Луна. Только календарь здесь лунный, вместо месяцев периоды Луны. От новолуния до новолуния 28 дней. В году 13 лун, то есть летом получается 4. Название потом выучишь по любому календарю, когда читать научишься. Сейчас 27-й день Багровой Луны, послезавтра начнется серая. В общем, зима на носу. Зима здесь теплая, можно без шубы обойтись. А лето не жаркое, приятный климат, мне нравится. Вот в Мистралии и Гине летом жара, в Лондоне ужасно, ужасно пасмурно и сыро. В Поморье холодно, а здесь самый раз. Первый день весны не имеет числа, не входит ни в одну луну, он просто сам по себе день. И в этот день сменяется год. Он просто лишний получается, поэтому с ним так и поступили. Если тебе хочется как-то провести параллель между датами, ну там, день рождения свой определить или праздник какой, можно привязываться к равнодействиям и сонсостояниям. Кстати, здесь они все считаются праздниками. Тебе все понятно?» Ольга молча кивнула, поскольку все действительно было предельно просто. «Отлично. Приятно иметь дело с понятливым человеком. А то, как вспомню ту деревенскую тетку, которая и у себя-то дома не читать, не считать не умела, до сих пор дурно. Зато с ней, наверное, никаких проблем не было, предположила Ольга, насчет что с ней делать и куда пристроить. Это точно, не прошло и двух лун, как она сама себе нашла мужа на свой вкус, такого же, как и сама. Уехала в деревню и совершенно счастлива. Сажает себе сахарную тарбу, клепает детей, варит чаи, и ничуть не страдает от того, что читать так и не научилась. она ей надо. Есть дом, муж, корова, шмат земли, предел мечтаний бывшей крепостной крестьянки 19 века. Но ты ж тоже не переживай. Для грамотного человека работа всегда найдется, так что и ты не пропадешь. А мы пока продолжим. Кратко о системе мир и весов. А... Подробно узнаешь сама, когда пойдешь в город и начнешь сама что-то покупать. Итак, локоть примерно 40 см, палец 2 см, стоун 830 граммов, кварта 0,75 литра. Основной валютой является золотая монета, так и называется «золотой». Ходят по всему континенту. Более мелкие, само собой, серебр... э, серебряники и медики. Цены изучим на практике. Я с тобой завтра в город схожу, покажу, что где и заодно, как делать покупки. Ну и местную кулинарию изучим. Она того заслуживает. Ты сегодня завтракала? «Конечно», – торопливо ответила Ольга, отвлекшись от размышлений о том, что этот симпатичный шут ничуть не похож на других местных обитателей, с которыми она успела познакомиться, а больше всего похож на ее приятеля-программиста Ваську Любушкина. Васька ей тоже безумно нравился, но поскольку Ваське столь же безумно нравилась ее подруга Люська, в общем, так он ничего и не узнал. Зато можно было запросто ходить к нему в гости и занимать на всю ночь компьютер, пока сам Васька был занят Люськой. «И до утра гонять четверку героев по зловещим замкам, полным гоблинов и всякой вредной живности. А ты и завтракал?» — тоже встрепенулась Азиль, вспомнив, что она хозяйка, и у нее в доме есть гость. «Ходил бы я по гостям голодную», — усмехнулся Жак. «Тем более Элмара дома нет, так тут, наверное, и есть нечего. Я имел в виду только знакомство с местной кухней, ничего более. Яичница такая же, как и у нас», — доложила Ольга. «Это, само собой, куры тоже». «Ладно, завтра я тебя поведу куда-нибудь пообедать и покажу что-нибудь поэкзотичнее. А сегодня мне неохота шляться по городу, так что лучше давай посидим дома и займемся, например, чтением. Если у тебя есть еще какие-нибудь вопросы, спрашивай я объясню». «Есть», — ухватилась за тему Ольга и пожаловалась на проблему с подзарядкой аккумулятора для плеера. «Жалко, конечно», — согласился Жак. «Хоть что-то должно быть на память о доме. Хотя должен сказать, что наслаждаться этими божественными звуками ты будешь в городом одиночестве. Кроме тебя эту музычку вряд ли кто будет слушать». Э, «Что у тебя там?» «В основном рок», — пояснила Ольга, потом спохватила, что это слово вряд ли что-то говорит местному жителю, и попыталась объяснить, что это такое, и даже напеть для примера, но получилось ужасно фальшиво и ни на что не похоже. «Безнадежный случай», — прокомментировал Шут. «Народ не поймет. Даже профессиональные барды не поймут. Но все равно, конечно, жалко. Знаешь что, дай-ка мне все это добро, я попробую со специалистами посоветоваться. Может, что-то можно сделать?» «С какими специалистами?» — не поняла Ольга. С магами, конечно. Раз они умеют кастовать молнии, значит, электричество им доступно. А если твой аккумулятор получится зарядить, сей прибор можно будет включить и все твои кассеты переписать на кристаллы, чтобы ты могла их свободно слушать и не бегать каждый раз со своим аккумулятором к мафею или к метру и страну. А теперь давай я тебе руны покажу. И пойду домой, что-то у меня настроение совершенно не рабочее. Сама пока попрактикуешься читать, а я приду завтра. Я сегодня, если честно, не выспался. Ольге показалось, что при этом королевский шут слегка помрачнил, но все равно остался очаровательным. Бывают же на свете такие симпатичные парни. — И, кстати, — уже от дверей напомнил Жак, — Азиль, очень тебя прошу, найди девушке что-нибудь надеть, такое, чтобы с ней можно было выйти на улицу и ходить, не опасаясь, что за нами увяжа... увяжется толпа зевак. Едва он ушел, Азиль добросовестно взялась за дело. Любимые Ольгиной джинсы были забракованы сразу. Ее единственное платье было признано вопиющей безнравственным, а юбка неподобающей короткой. После чего Азиль распахнула перед ней свой собственный гардероб и предложила выбрать что-нибудь. Ольга честно выбрала себе платье попроще и весь остаток дня провела, обучаясь его надевать и шнуровать, потому как молнии здесь еще не придумали. А вечером Азиль куда-то смылась и оставила ее в обществе элморовых слуг, книг и музыкальных кристаллов. Поскольку книги читать Ольга пока не умела, а слуги пока стеснялись приставать к ней с расспросами, она послушала местную музыку некоторое время, потом у нее закончились сигареты, и от огорчения она завалилась спать почти засветло, хотя музыка местами была ничего.